марина серова тайная комната антиквара глава первая макияж был нанесен волосы уложены в прическу платье сиидело безукоризненно для завершения девра оставалось только нырнуть в туфли на высоченных шпильках и тогда я могла считать себя уже полностью готовой к выходу К действиям по возведению внешнего облика в степени идеала меня подтолкнул случай, произошедший три дня назад. В тот день мне позвонила моя подруга, Светка-парикмахерша, и сообщила, что на днях исполняется некая круглая дата с момента существования их косметического салона, и что по этому случаю заказан зал в ресторане и запланировано мероприятие, которое Светка с опломбом назвала «корпоративной вечеринкой». Она настаивала, что я, как ее подруга, обязательно должна на этом мероприятии присутствовать. Хоть выйдешь в свет, на приличных людей посмотришь, а то скоро совсем одичаешь среди этих своих бандитов и убийц. Но с какой стати я пойду туда? Это ваше внутреннее мероприятие. Что там делать посторонним людям? Насчет посторонних можешь не волноваться. Их там будет раза в три больше, чем своих. Думаешь, для нас, что ли, ресторан заказали? Ага, как бы не так. нужных людей окучить да разные свои делишки обделать в неформальной обстановке вот для чего эти мероприятия проводятся ну а нам зачем свое то упускать хоть отдохнем на халяву а меня точно туда пустят да пустят пустят ты же со мной вот этот телефонный разговор и послужил причиной того что сегодня я стояла перед зеркалом в прихожей и бросала последние оценивающие взгляды на свою внешность взгляды говорили что мои стремления к идеалу увенчались полным успехом на этот раз я не поехала на машине а решила заказать такси кроме того что на шпильках и в вечернем платье просто неудобно вести машину были и другие причины которые склоняли меня в пользу такси во-первых банкет предполагал наличие спиртных напитков и никто не гарантировал что по окончании его я буду чувствовать себя достаточно адекватно чтобы вести автомобиль но ну и во-вторых, У учитываыя мои усилия по самосовершенствованию очень велика была вероятность что возвращаться с банкеты я буду не одна и уж конечно не пешком, а в этом случае своя машина будет только мешать учтя все эти доводы я окончательно приняла решение в пользу такси оно уже ожидало меня у подъезда. Мы договорились с осветкой что она встретит меня у входа в ресторан чтобы не возникло каких нибудь заминок и препятствий на моем пути. Когда такси остановилось, верная подруга уже ждала меня и, окинув критическим взглядом мою идеальную внешность, милостиво признала, что в целом ничего. Мы поднялись в банкетный зал, который был расположен на втором этаже, где постепенно собирались участники корпоративной вечеринки. Среди неплохо, в общем-то, сшитых, но явно из средней ценовой категории троек Светкиных коллег, то и дело мелькали очень приличные и дорогие костюмы. и даже смокинги дамы тоже были одеты дорого, некоторые даже со вкусом однако несмотря на мои предположения о том что возможно с этого банкета мне не придется возвращаться в одиночестве пока я не замечала никого, кто мог бы составить мне компанию почти все представители сильной половины человечества присутствующие в зале имели уже и порядочную лысину и солидное брюшко, а следовательно они представляли для меня никакого интереса. мы с подругой пристроились недалеко от бара и неторопливо потягивали коктейли время от времени светка обращала мое внимание на некоторых присутствующих чем либо по ее мнению замечательных а вон того видишь в блестящем таком костюме в полголоса говорила мне светка легким кивком головы указывая на здоровенную верзилу который разговаривал с кем то держа в руке бокал с белым вином две заправки ресторан гостиничный бизнес И еще нелегальное что-то, по-моему, может, девочками занимается. Для гостиниц это в самый раз. И все-то она знает, и обо всем-то она догадывается. А ты как думала? У нас фирма солидная, и клиенты тоже. Мы с маньяками и убийцами дел не имеем, как некоторые. А вон-вон того видишь седой в смокинге? Этот пантик вариату. День же ищ. Сказать, куры не клюют, ничего не сказать. Он с нашими даже какие-то общие дела имеет, может, и в бизнесе участвует, а может, и нет. Одно могу сказать, в салоне бывает редко, в основном стричься ходит, но уж если придет, туши свет, вся администрация сразу на уши встает. Я рассматривала господина с довольно густой и абсолютно белой шевелюрой, на которого мне указала Светка. Кроме шевелюры, господин имел очень характерные черты внешности, по которым можно было сделать вполне обоснованные предположения о его национальной принадлежности. Чтобы проверить эти предположения, я спросила у Светки. А как его зовут? Шульцман. Шульцман Самуил Яковлевич. А-а-а, я почему-то так и подумала. Между тем, Самуил Яковлевич посмотрел в сторону входной двери, и на лице его отразилась радость. володя но ну наконец то а я тут один как перст незнакомых ни никого сазонов обещал прийти да вот что то нет его а этих людей я почти не знаю посмотрев свою очередь на человека к которому обращался шульцман я поняла что наконец то взору моему предстал объект достойной внимания сочетание темных глаз и светлых волос всегда вызывало у меня интерес а если добавить к этому еще прекрасную фигуру и безупречный костюм то сразу становилось понятно ветки на приглашение я приняла не зря пока вышеназванный володя о чем то переговаривался с седым антикваром я как бы невзначая расположилась так чтобы оказаться в поле его зрения что в самом скором времени дало нужный результат вечеринка шла своим чередом кто то беседовал кто то поглощал кулинарные редкости а мы с моим новым кавалером танцевали под приятную и ненавязчивую музыку и неторопливо беседовали, выясняя, кто есть кто. «Я занимаюсь оценкой произведений искусства», — говорил Володя, нежно обнимая меня за талию. «Кстати, вот моя визитка. Если вам захочется приобрести какую-нибудь картину, обратитесь ко мне, и я приложу все усилия, чтобы вы приобрели именно подлинник, а не подделку». на карточке разрисованной замысловатыми вензелями было написано савельев владимир иванович эксперт по оценке предметов антиквариата и произведений искусства ну что ж раз уж дело дошло до визиток иванова татьяна александровна эксперт по поимке бандитов и убийц ого вы меня пугаете неужели А мне всегда казалось, что люди должны бояться самих бандитов, а не тех, кто их ловит. Вы ловите бандитов? Никогда не поверю. Такая очаровательная, хрупкая женщина. Представьте себе, ловлю и даже довольно успешно. Так что, если вам захочется провести частное расследование, обратитесь ко мне, и я приложу все усилия, чтобы зло было наказано. О, я уже сгораю от нетерпения. «Только что бы такое нам порасследовать? Может быть, поедем ко мне и проверим, не забрались ли в мою квартиру воры?» «Хм, дайте подумать. А как у вас с платежеспособностью заказать мне расследование под силу только обеспеченным людям?» «Правда? Даже и не знаю, как тут быть. А бартер возможен? Я бы мог, например, расплатиться натурой». да вечер был романтический я находилась в прекрасной форме, и кавалер был вполне соответствующим, но несмотря на все это последние его высказывание как то неприятно резануло мой слух все таки мы были не в кабаке и я не была сопливой восемнадцатилетней дурочкой, которой подобное замечание показалось бы остроумным. однако я не стала заострять внимание на несколько неуклюжее попытки моего нового знакомого перейти от слов к делу. и перевела разговор в нейтральное русло. Зачем из-за пустяков портить вечер? Мы сели за столик. — А вы здесь по какому случаю? — спросил Володя. — Ведь вечер устраивается в честь косметического салона. Или вы здесь с кем-то? — Со своей подругой. Она как раз работает в этом салоне. Кстати, интересно, где она? Уловив вздох облегчения, который издал мой собеседник, узнав, что я здесь не с кем-то... Я пробежалась глазами по залу, высматривая Светку. Ага, вон, вон, видите, с тем приятным мужчиной. Это как раз и есть моя подруга Светлана. Как оказалось, пока я проводила предварительное ознакомление со своим новым кавалером, моя подруга Светлана, не тратя напрасно драгоценного времени, тоже присмотрела себе кого-то и сейчас очень плотно его обрабатывала. Ну что ж, раз подруга пристроена, ничто не мешает мне заняться своим личным счастьем. кажется и володя пришла та же мысль как то здесь слишком шумно вы не находите пытливо глядя мне в глаза спросил он да пожалуй может быть действительно поедем ко мне посидим в спокойной обстановке ну не знаю к тому же недавно мне принесли на экспертизу несколько прекрасных работ ренуара похоже подлинники Так что вы сможете насладиться зрелищем произведений искусства, которое недоступно для всеобщего обозрения. Почему недоступны? Картины из частной коллекции. Такие не выставляются в музеях. А, ну если так, то конечно. Как хотите, а Ренуар — это серьезно. Мы вышли из ресторана, и Володя поймал такси. Но, видимо, в книге «Моей судьбы» на сегодняшний вечер не было записи о любовном свидании. Не знаю, то ли с коктейлями я переборщила, то ли еще почему, но действия Володи на заднем сидении Волги, которые он производил в отношении меня, не переставая нашептывать мне в ухо остроумные замечания об оплате натурой, вдруг показались мне не просто слишком смелыми для первого знакомства, а даже наглыми и хамскими. В самый разгар нашептывания я, что называется, психанула и велела таксисту остановиться. «Как? Куда?» беспомощно вопрошал володя когда я вырвавшись из его объятий тормозила машину идущую в противоположном направлении но я не удостоила его ответом если он не знает что произведение искусства требует уважительного к себе отношения хреново из него эксперт вот так то я приехала домой в самом отвратительном настроении которое только может быть и сразу завалилась спать эксперт он видите ли к чертям собачьим на следующее утро я встала поздно и сразу предалась унынию вспомнив о том как закончился вчерашний вечер мне уже было жаль что я так бесповоротно отправила подальше незадачлевого эксперта жаль было потраченого времени жаль было себя бедную несчастную всеми покинутую чтобы совсем не раскваситься я приняла бодрящий контрастный душ и стала готовить кофе который всегда оказывал позитивное влияние на мой психологический настрой. в конце концов жизнь на этом не заканчивается мало ли было у меня неприятных вечеров и мало ли их еще будет сосредотачиваться нужно не на негативе а на позитиве так мысленно забалтывая себя я пыталась прийти в форму когда раздался телефонный звонок алло это татьяна да слушаю вас это владимир вас беспокоит сначала я даже не поняла какой владимир ну как же вчера мы встречались с вами на вечеринке в голосе владимира не было уверенности и мне это понравилось но ну, пусть не думает что ему удастся легко отделаться ах на вечеринке да действительно что то такое припоминаю но судя по тому как вы вели себя мне показалось что вы составили обо мне не совсем верное представление и потом кажется я не давала вам номер своего телефона и не просила вас звонить мне. таня ну не сердитесь пожалуйста наперебрал ну, я немного вел себя как дурак с кем не бывает а у меня к вам очень серьезное дело требуется ваша помощь и если вы вы так и не ответили откуда у вас номер моего телефона ах это это подруга ваша светлана она мне помогла помните вы еще показали мне ее вчера я знал что она работает в салоне ну вот и значит светка предательница бессовестная даже у меня не спросила хотя ладно уж так и быть не буду в этот раз на нее сердиться вы говорите у вас ко мне дело да очень срочное и очень серьезное мы не могли бы встретиться и поговорить например где нибудь в центре в кафе через час вам будет удобно но ну, даже не знаю пожалуйста таня это очень важно ну хорошо через час в бризе вот и прекрасно жду вас Конечно, я и минуты не сомневалась в том, что очень серьезное дело, о котором Володя говорил по телефону, это только предлог, чтобы встретиться со мной. Но мне все равно стало приятно, ведь не поленился и в салон сходил, и Светку нашел. Значит, есть еще порох в пороховницах, Татьяна Александровна. Дело у него, непроизвольно улыбаясь, думала я, и соврать-то толком не умеет. на этот раз я не стала придаваться легкомысленным надеждамам на то что буду возвращаться не одна и в центр поехала на машине на дворе стоял довольно душный август и было очень кстати что летнее отделение кафе бриз располагалось под тентами на улице за одним из столиков сидел мой вчерашний незадачливый кавалер он не видел как я подходила и я могла заметить на его лице весьма озабоченное и даже хмурое выражение «А, здравствуйте! Рад вас видеть!» Володя поднялся с места, приветствуя меня, и на секунду его угрюмость сменилась радостной улыбкой. Но почти в то же мгновение лицо снова стало хмурым. «Ха, интересное кино. Похоже, у господина-эксперта и вправду ко мне какое-то дело. Что вам заказать?» «Что-нибудь прохладительное?» «Да, хорошо. Видите ли, Татьяна, я даже не знаю, с чего начать». начните с главного видимо с вами что то произошло что то неприятное да да произошло но не со мной помните вчера на вечеринке я беседовал с таким солидным с седым мужчиной это антиквар шуль с мансомуил яковевич мы с ним часто встречаемся встречались по работе понимаете предметы старины разные там антикварные вещицы Ему часто требовалась оценка или экспертиза, и он обращался ко мне. Картинами он тоже занимался. С ним что-то случилось? О, о да, случилось. Видите ли, вчера, когда он возвращался с вечеринки, его... его убили. Ах, вот оно в чем дело. Да, происшествие и вправду неприятное, просто хуже не придумаешь». мой собеседник на время замолчал видимо пытаясь переварить события которое никак не укладывалось в его голове, а я тем временем потягивала холодные лимонаты и размышляла происшествие неприятное что и говорить, но каким боком причастен к нему господин эксперт, если я правильно поняла отношения их с антикваром были сугубо деловые, а если так, то с чего бы он вдруг так озаботился этим убийством? ведь есть же у этого антиквара родные близкие есть милиция в конце концов это их дело заниматься поисками убийцы а если они захотят заказать частные расследование например мне то опять же это скорее дело родственников а не постороннего человека даже если этот человек и сталкивался с антикваром по работе простите татьяна я что то задумался видимо это событие произвело на вас сильное впечатление да это просто немыслимо вчера говорил с человеком шутили строили планы а сегодня впрочем постараюсь не отвлекаться на частности а говорить только о деле видите ли я немного знаком с семьей самуила яковевича и когда это произошло его старшая дочь вера позвонила мне и попросила помочь понимаете разные там организационные вопросы да да я понимаю ну вот поскольку в том что это убийство нет никаких сомнений милиция возбудила уголовное дело но видите ли узнав о ком идет речь следователи сразу сосредоточились на том что мотив убийства как то связан с финансами ведь смыл яковлевич человек достаточно состоятельный а что имеются какие то данные которые говорят против этого мотива ну как вам сказать данные не знаю не знаю есть ли какие то данные но вера абсолютно уверена что финансы здесь ни при чем я говорил с ней и она была очень обеспокоеной тем что занимаясь разработкой этой версии следствие зайдет в тупик а между тем время будет потеряно и убийцы могут скрыться и так запутать следы что потом никаких концов не найдешь и тогда я извините что не проконсультировался с вами но я взял на себя смелость сказать ей что у меня есть знакомый очень хороший частный сыщик и что она может заказать частное расследование параллельно с официальным ага вот как мы заговорили извините взял на себя смелость ах ах ах вот то то же а то будет он мне еще про оплату натуры разглагольствовать а почему вы так уверены что я очень хороший частный сыщик может быть я совсем наоборот самый плохой ну что вы татьяна этого просто быть не может даже невооруженным глазом видно что ну пошел заливать ладно уж так и быть прощу на этот раз что то подсказывало мне что господин эксперт принял так близко к сердцу судьбу престарелого антиквара только потому что из этого можно было состряпать предлог для продолжения знакомства со мной хорошо оставим это это ваша вера она действительно намерена заказать мне расследование, ну в общем то она не моя у нее есть муж и двое детей. а что касается расследования я сказал что переговорю с вами, и если вы согласитесь нужно будет встретиться с ней обговорить детали. поспешность с которой господин эксперт сообщил мне про мужа и детей ясно говорила о том что он все еще не теряет надежды познакомиться со мной поближе, но мне хотелось немного подразнить его, и я пока не собиралась выходить за рамки делового общения. что ж в настоящее время я не веду никакого расследования поэтому вполне возможно что такая встреча имеет смысл прекрасно оживился володя тогда я сейчас позвоню ей и мы согласуем время встречи хорошо да конечно он принялся звонить по сотовому а я занялась своим лимонадом да да очень хорошо тогда через полчаса хорошо до встречи володя отключил сотовый и снова обратился ко мне «Вера сейчас дома. Вы не возражаете, если мы сейчас заедем к ней?» «Нет, не возражаю». «Тогда можем отправляться. У меня здесь, кстати, и машина недалеко». «Ничего, я на своей». «Бедный Володя, так неожиданно обескураженный», смотрел на меня с выражением ребенка, который уже протянул руку, чтобы взять конфету, а эта конфета вдруг испарилась в воздухе. Несмотря на совсем невеселый повод, по которому мы сегодня встретились с ним, я чуть было не расхохоталась. но марку нужно было держать какой адрес спросила я у пораженного в самое сердце володя а что адрес ах да нестерова шесть ну что ж тогда поехали поехали с грустью согласился володя запланировавший по всей видимости нечто совсем другое улица нестерова была расположена в одном из тихих и на мой взгляд очень удобных для жизни районов нашего города не самый центр но довольно близко к нему так что жители получая все преимущества были лишены вечной суматоххи и шума которые обычно царят в центральных районах заехав во двор дома номер шесть я увидела что там уже припарковался симпатичный светло серый фольксwagen из которого выходил мой новый знакомый какой подъезд спросила я тоже выйдя из машины да вот как раз напротив вот сюда прошу вас третий этаж квартира пятьдесят четыре Мы поднялись в квартиру пятьдесят четыре, где нас видимо уже ждали. поскольку дверь тотчас же открылась, едва только володя нажал кнопку звонка.